околышей, котелков, косовороток, шинелей, в световой тусклой муте, являющейся из-за бедных финских болот над многоверстной Россией гиены, широкоотверстную раскаленную пасть. Николай Аполлоныч следил. Все следил за пробегом по стенам теневого черного котелка, вековой темной тени. Николай Аполлоныч знал,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 Что теперь дома? И они прошли по мосту. Впереди них шла пара. Сорокапятилетний, одетый в черную кожу, моряк. У него была шапка с наушниками. Были и синеватые щеки, и яркая, спросит ее, борода. Сосед его, просто какой-то гигант в сапожищах, с темно-зеленую Поярковой шляпой шагал, чернобровый, черноволосый, с маленьким носиком, с маленькими усами. Оба что-то напомнили, и оба прошли в раскрытую дверь ресторанчика под бриллиантовой вывеской. Под буквами бриллиантовой вывески Павел Яковлевич Марковин с непонятным нахальством схватил облеухово за крыло Николаевки. «Вот сюда, Николай Полонч, в ресторанчик. Вот Как раз, вот сюда-с. Да позвольте же. Павел же Яковлевич, рукой держа крыло Николаевки, тут принялся зевать. Он выгибался, гнулся, вытягивался, подставляя открытое ротовое отверстие Николаю Аполлончу, как какой людоед, собиравшийся Аблеухова проглотить. Проглотить непременно. Этот припадок зевоты перешел к Аблеухову. Губы последнего закривились. А-а-а! Облеухов попробовал вырваться. Нет, пора мне, пора. Но таинственный господин, получивший дар слова, непочтительным образом перебил: э, э, да ну вас, все знаю, скучаете. И, не давши сказать, перебил его вновь. Да, скучаю и я. А при этом добавьте, я с насморком. Все эти дни я лечусь сальной свечкой. Николай Аполлоныч что-то хотел вставить, но рот его разорвался в зевоте. А-а-а! А, ну, видите, как скучаете. Да, просто хочется спать. Ну, допустим, а все же. Вникните и вы в мое положение. Редкий случай, редчайший. Делать нечего. Николай Аполлонович